Седьмое. Ярлыки от маечки. Весенние настроения не обошли стороной коллектив проектной организации. Можно было заметить пару гормонов и непосредственно в офисе, и на крыльце, где курили сотрудники разных подразделений. Даже обычное их присловие «пора звучало теперь мечтательно томно. «Или какую-нибудь завалить», — колламбурили грубоватые маркетологи. Женщины вправду похорошели, походка их сделалась интереснее, макияж, бижутерия, аксессуары, все у них стало ярче. Участились отлучки сотрудников и сотрудниц. Кто сбегал на по процедуры кто на протестные демонстрации, ставшие модным в этом году. Некоторые успевали за один прогул и салон красоты посетить и постоять в антиправительственном пикете. Кое-что человеческое было не чуждо и секретарше маечки. С приходом весны она не то чтобы расцвела, но стала одеваться во все цветастое и поменяла парфюм на более сладкий. Ее интерес к Тимоше день ото дня усиливался. Она приняла в его отношении тон материнской строгости, на который не имела права ни по возрасту, ни по должности. В Тимоше все ту же сжималась пружина терпения. И вот, наконец, между ним и Маечкой произошло выяснение отношений. Однажды ее каблуки простучали прямо к его столу. Тимоша поднял на нее глаза. «Пойдем, ты мне нужен», — сказала Маечка. «Куда и зачем?» — с опаской поинтересовался он. «Скажу, не при всех», — ответила она кокетливо. Некоторые из коллег прыснули, прячась за мониторами. Тимоша со вздохом поднялся. Маечка повела его коридором, как какого-то подконвойного. «Новые джинсы?» — заметила она неожиданно интимным тоном. «Что?» — удивился Тимоша. «Джинсы у тебя новые, очень тебе к лицу». Тимоша обеспокоился. «Ты не скажешь, куда мы идем?» «На стоянку», — ответила Маечка. «У меня колесо спустило». «А при чем тут я?» «Думала, ты поменяешь». Не мне же само это делать?» Было нетрудно понять, что Маечка с помощью колеса хочет сойти с ним поближе. Но Тимоша этого и боялся. «Как то так?» — возмутился он. «Кто я тебе? Автомеханик, что ли?» Маечка посмотрела ему в глаза. «Просто мужчина», — сказала она значительно. В их диалоге повисла пауза. «Нет, извини», — пробормотал Тимоша. «Я абсолютно не расположен менять себе колесо!» Маечка не ждала отказа. Гримаса презрения исказила ее лицо, ставшее очень непривлекательным. «Вот оно что!» — зловеще произнесла она. «Тогда с тобой все понятно!» В проектной организации были повсюду уши, поэтому закричать Маечка не могла, но она зашипела так и с такими брызгами, как если бы села на сковородку. «Ты знаешь, что ты — ничтожество. Он не готов поменять колесо. Это беспрецедентно. Никчемность, пустое место. И все о тебе так считают. И правильно». Не ожидал и Тимоша такой бурной реакции от секретарша. Он, конечно, расстался с нею так быстро, как только смог, но в душе был впечатлен этим выплеском негатива в свой адрес. Он запомнил каждое злое определение, которым его наградила Маечка. С этого дня гонение на преферанс усилилось, и уже не один только Роскин был предметом нападок Маечки.